И теперь он сидел с новым письмом от нее в трясущихся руках. Нет, ей нужен сам старик. Не могла бы я теперь взять на себя переписку с корреспондентом. Была это утраченная молодость, которую он безнадежно пытался обрести вновь. Не ради себя, как я думаю, а ради своей книги. Снова все ради книги. Думаю, этот самый Авель так и не переставал являться ему в мечтаниях. Много лет спустя, когда он уже умирал в своей маленькой спальне, не вспоминая о друзьях и врагах, он произнес однажды, раздался выстрел в джунглях, и когда вытащили мужчину, у него было лицо господина Икс. Лицо одного из друзей. Значит, был еще один, кроме Авеля, который сопровождал его до самого конца». Но эти годы, когда общий взгляд на жизнь и общие идеалы оказались преданными, бросают длинную резкую тень на мою душу. Всякий раз, когда он уезжал из дому, он брал с собой все записи, складывая их на почетное место в чемодане, в особый кармашек на внутренней стороне крышки И всякий раз, когда он возвращался, он привозил их с собой в неизменном, как мне казалось, состоянии. Он терпеливо раскладывал их на столе, садился, затем в ожидании раскладывал пасьянс. Но он не ожидал того, что наступит. Глава четвертая. 7 апреля 1940 года я послала Туре телеграмму «Завтра приезжаю пароходом» туры состоялась первая выставка. Кнут побывал на ней и вернулся домой гордый своим сыном. Разумеется, тот унаследовал вкус от отца и писал картины как можно ближе к оригиналу. Мне необходимо было увидеть выставку, и теперь оставался последний день. Между тем, в нашем фарватере происходили удивительные вещи. Возле Лили Лилисанда пошел к дну большой корабль, уцелевших солдат, а также лошадей вытащили на берег, и наш скотник, у которого был в тот день выходной, вынужден был одолжить свое зимнее пальто еле живому немцу. В мире шла война. многое из происходившего нам было непонятно, и Кнут считал, что нет никакой причины для того, чтобы я отказался от поездки в Осло и от возможности посмотреть на картины туры Утром 9 апреля Я таким образом прибыла пароходом в Осло одновременно с немцами. Старый добрый Кристиансан остался в бухте Дрёбака. Мы же переправились на лодках на сушу и пробрались через лес и бездорожье к Несоддену. Это было пренеприятное путешествие. Со штурманом во главе, вокруг нас война, над нами самолеты а у берега горел небольшой корабль, который, насколько я могла разглядеть, назывался Сёрлан. Иногда нам приходилось бросаться на землю из-за пулеметных очередей, из-за пульс, свистевших рядом. Гремело в Оскарсборге, а поблизости был потоплен блюхер. Временами я ползла на коленях по сырому апрельскому снегу в своей роскошной андаторовой шубе. Помню, я думала тогда, что скажет Кнут. Он совсем недавно подарил мне эту шубу. Я даже не представляла себе, что впереди пять лет оккупации и все то, что она повлекла за собой. Мы добрались до усадьбы в Несотдене. Там же находились спасенные из Блюхера. Теперь можно было позвонить в пароходную компанию Арендала, чтобы за пассажирами прислали автобус. Я прибыла в Осло, но не на выставку. Целый день я провела у хороших друзей Арилда на Киркевейен. Где он тогда жил? Одного из сыновей в доме тоже звали Арилд. Оба Арилда провожали меня вечером на западный вокзал, и я смогла, как обычно, уехать последним поездом домой. Этот поезд надолго оказался последним. Так война пришла ко мне. К она пришла из газет. Не по радио, который был для него чумой, ибо дикторы всегда говорили недостаточно громко. А если сделать погромче, то эта адская машина испускала грохочущий поток прямо вам в уши. Кнут видел событие так, будто бы немцы победили англичан в битве за Норвегию. Мрачная серьезность отличала его в последующие за этим дни, но он был отчасти также рад, что я снова дома. — Ты молодец, — сказал он. — Я ведь храню в память комплименты.